Бобби. Было уже за полночь. По небу, на своем долгом пути к Атлантическому океану, из глубины континента скользили облака. В окне нашей спальни висела полная луна. Пересекая залитые бледным светом половицы, я остановился поглядеть на спящих Джонатана и Клэр. Она тихо посапывала, выдувая невидимые воздушные пузыри. Он лежал, отвернув от нее голову, словно боялся ее разбудить, словно ему снилось, что он ужасно шумит во сне. Я вышел в коридор, сделал несколько шагов и тихо постучал в дверь, но не стал дожидаться ответа. В этой комнате, находящейся на другой безлунной стороне дома, было гораздо темнее. Я постоял несколько секунд на пороге, а потом прошептал. — Эрик? — Да. — Ты спишь? — Нет. — Нет, правда, не сплю. «Просто я хотел, типа, убедиться, что тебе удобно». «Да», — сказал он, — «это хорошая кровать». Его голова казалась колеблющимся темным пятном над краем яркого стеганого одеяла. Я видел только отдельные фрагменты, глаза, высокий лоб. Запаха болезни в комнате не чувствовалось. «Когда-то это была кровать Клэр», — сказал я. но ну, в смысле, наша с Клэр. Теперь на ней спит Джонатан, а мы купили другую». Хорошая кровать, не мягкая, а то, знаешь, за городом любят такие слишком мягкие. «Бывает, сюда забегает мышь», — сказал я. Мы все собирались поставить мышеловку, но руки так и не дошли. Знаешь, на самом деле я не уверен, что мы рождены для загородной жизни. Для этого мы какие-то недостаточно основательные. «Может быть, здешние мыши чище?» — сказал он. «Они тут просто как обычные дикие животные». Он умолк, и в наступившей тишине мы услышали, как в стене скребется мышь. Мы расхохотались. У тебя есть знакомые в Нью-Йорке, которые бы могли, типа, ну помочь тебе, если что? – спросил я. Кое-кто есть, ответил он. А если станет совсем худо, в крайнем случае можно будет обратиться в одно из этих специальных агентств. А твои родные? Они меня списали. Они что, не будут за тобой ухаживать? Они даже разговаривать со мной не хотят. Моя сестра боится находиться со мной в одной комнате, чтобы ее дети не заразились. «А работа у тебя есть?» — спросил я. «Нет. Меня уволили пару недель назад, после того, как я в очередной раз загремел в больницу с пневмонией. А как твои друзья?» Несколько человек умерли в прошлом году. Просто ушли один за другим. Трое за последние полгода. «Парню, которого я всегда считал своим лучшим другом, еще хуже, чем мне. Он в больнице. Изредка бывают улучшения, а так он уже никого не узнает». «Тебе страшно?» — спросил я. «А как ты думаешь?» «Да, мне бы тоже было страшно». Он вздохнул. «А иногда я не боюсь», — сказал он. «Это, знаешь, вроде как приходит и уходит. Но теперь все по-другому». «Даже когда страха нет, все равно. Я чувствую себя... Нет, это невозможно объяснить. Но просто по-другому. Раньше случалось, что я как бы забывал о своем теле, сливался с улицей, по которой иду. А теперь этого никогда не бывает. М -м -м. И знаешь, рисуя себе все эти картины, я представлял, что я уже старый и ни о чем не жалею, понимаешь?» Я представлял себе знаменитого старца, возлежащего на постели, окруженный поклонниками, и, как он говорит, я ни о чем не жалею. Бред, да? Чудовищный бред. «А о чем ты жалеешь?» — спросил я. «Я?» «Да, в общем-то, ни о чем. То есть, ну, мне казалось, что я все-таки больше успею сделать в этой жизни. Мне казалось, у меня больше времени». Я надеялся прославиться и потом уйти на покой, поселиться в таком вот доме. «Ну да, но знаешь, эта жизнь не для всех», — сказал я. «Здесь только один кинотеатр, да и хорошую музыку послушать негде». Он рассмеялся, и я различил негромкий скребущий звук, как будто чистит картофелину. Это был смех больного. «Я и в Нью-Йорке-то не особенно ходил на концерты», — сказал он. Я просто, ну, как сказать, просто играл своей жизнью. Да, наверное, так. Надеялся, что все образуется. Думал, что просто нужно трудиться и верить. Я подошел к его кровати. Мышь продолжала возиться в стене. М -м, «Послушай, а что, если я немного полежу с тобой?» — спросил я. «Что?» — По-моему, неправильно, что ты один, — сказал я. — Ты не против, если я залезу к тебе под одеяло и просто полежу рядом? — На мне ничего нет, — сказал он. — Неважно. — Что с тобой? — спросил он. — Ты хочешь побыть со мной, потому что я болен? — Нет, — ответил я. — А если бы я не был болен, ты бы тоже этого хотел? — Не знаю. — Послушай, уйди, пожалуйста, я тебя прошу. «Прости, я не хотел тебя обидеть, я понимаю, но все равно уйди. Пожалуйста». «Хорошо». Я вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Я чувствовал неприятную тяжесть в ногах, удручающее ощущение стыда и досады. Я не собирался посягать на его частную жизнь, я просто хотел обнять его, притянуть его голову к своей груди Я просто хотел подержаться за него в то время, как его тело медленно, но верно отступало в прошлое.